Глава одиннадцатая Велика пречисто пришла. День госпожен. Августа пятнадцатого Велико пречисто Успение Богородицы. А сентября восьмого Рождество Богородицы. Мало пречисто Из края в край по всей православной Руси гудят торжественно колокола. По всей сельщине-деревенщине, по захолустьям нашей земли с раннего утра и старым лад надевают лучшую одежду и молитвой начинают праздник в половине августа рабочая страда самая тяжелая два поля надо убрать до да третье засеять но в день госпожен ни один человек за работу не примется нельзя великопричисто на другой год не даст урожаю оттого церкви обыкновенно пустые в летние праздники в тот день полнюхоьки народом а в раскольничьих маленных домах чуть не всю ночь напролет всенощные поют, да часы читают. На горах, подальнем от городов за холустьем, справляют в тот день дожинки, старорусский обычай, теперь всюду забытый почти. Если к его дню успеют дожать яровое, тогда праздник вдвое, тогда бывает сно именинник, и празднуются дожинки, Древний русский обычай, теперь почти повсеместно забытый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 Браги до да пива пей сколько хочешь. В конце дежень подавали непременное кушанье на дожинках. Кислое молоко стал окном. После обеда до самой вечерней зари за околицей либо возле гумен, а иной росы на барском дворе молодежь водит хороводы и под сумрак наступающей ночи громко распевает. Закатилось красно солнышко, зазелен виноград.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 но там и в заводе нет ни дожинных столов, ни обрядных хороводов. Зато к вечеру харчевни до кабаки полнёхоньки, а где то торжок либо ярманка, там от пьяной гульбы, от крику и несвязанных песен, кто во что гораст, до полуночи гам и садом стоят, далеко разносясь по окрестностям. То праздничание не русское. По многим монастырям в тот день большие собрания бывают.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 пьяным разгулом и диким безобразием в увеселительных заведениях особого рода. У степенных людей старого закала, у в день иными собраниями отличается. В кипучем водовороте ярманочной жизни те собрания незаметны тому, кто мал знаком с местными обычаями. Когда торговали на желтых песках у старого Макарья, ярманка кончалась раньше. В первых числах августа купцы уж по домам разъезжались,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 Старыми книгами и листовками сходятся собравшиеся с разных концов России старообрядцы, передают друг другу свои новости, личные невзгоды, общие опасения и под конец вступают в нескончаемые, ни к чему, однако, никогда не ведущие споры о догматах веры. Вроде того, с какой листовкой надо стоять на молитве, с кожаной ли с холщовой? Так у Макарья проводят раскольники день госпожин.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 «Ах, Артемий Захарыч, Артемий Захарыч, какая родина, какие сродники», возразила ему мать Маргарита. «У нас по всему и старе такое заведение бывало, чтобы дальним уроженкам в ближние к нам города и волости переписываться, поближе бы пачпорта не выправлять. И зачастую бывает, что в том городе, или волости, не ток масродников, и знакомых-то нет никого, о которых эти остались приписаны к родине, кого они там найдут».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 Промолвил приземистый, седенький, рябоватый, с болезненно слезящимися глазками московский купец Парахонин. Был человек он богатый, на кяхте торговлю с китайцами вел. Не одна тысяча цибиков у него на Сибирской с чаем стояла, а в Панском гуртовом горы плисов, масловых до да мизерицких сукон радимены с китаем лежали. Сибирская пристань на Волге возле Макаревской ярмарки. там громадные склады.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 Ростом в косую Жень непомерной силище Яков Панкратич Столетов. Туляк, приехавший с самоварами, подсвечниками, паникодилами и другим скобяным товаром. Приземистый и худенький седой старичок из Коломны Петр Андреяныч Сушилин. Восемь барж с хлебом у него на Сафроновской было. Сафроновская пристань на городской стороне на самом устье Яки против Ярманки. Там становятся караваны с зерновым хлебом и толстый казанский купчина с длинной, широкой, во всю богатырскую грудь с седой бородой, оптовый торговец с Софьяном Дмитрий Иванович Насекин. Ласковыми речами стараются они хоть сколь-нибудь облегчить горе злополучных старец. Один хозяин, ни слова. Жили мы, жили, не знали ни бед, ни напастей. На каждом слове, судорожно всхлипывая, стала говорить мать Таисея Комаровская, гуменья обители Бояркиных.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 «Всего через лавку». «Не применим, благодетель Артемий Захарович, безотменно побываем», сказала мать Маргарита. «И перед Старожиловым сотворили матери уставное метание». «Нас-то, матушки, не обойдите, нас не оставьте своим посещением», молвил старик Парахонин. «В панском Гуртовом по второй линии, знаете?» «Как не знать, Никифор Васильевич», сказала Маргарита. «Старинные благодетели...»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 За матерями один по-другому пошли и купцы. Остался один туляк-богатырь, Яков Панкратич Столетов. Сойдя с лестницы, встретил Сушилин Сырохватовского приказчика. «Зачем то ты, Петр Иванович, пакет -то -то менял? спросил он у него, поглаживая свою жиденькую седенькую бородку. «Надо полагать, очень уж разжалобили хозяина-то. С Спервоначалу велел в каждый пакет парадужный по положить, потом по двести велел»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 Куда повезешь, туда и поеду. Да тебе, может, неохота? Эка выдумал. Одевайся-ка лучше, чем пустяки градить. И закатились приятели до свету.